Глава шестнадцатая Ее веки были тяжелыми. Айлит пыталась открыть глаза, но это не удалось. И она сдалась на них. Стала прислушиваться и пытаться ощутить все тело, пока приходила в себя. Она ощутила покалывание. Руки, шею и затылок колола. Ощущалось это, как солома. Или, может, соломенный матрас? Она глубоко вдохнула и была почти уверена, что это солома, но потом уловила другие запахи. Дым, кое-что знакомое, что она не могла назвать. Воздух был спертым, она слышала треск огня и нечто, похожее на скрежет деревянной ложки о край котелка. — Лоранта! — поискала она в себе. Сосновый лес ее разума был темным, хотя и целым, и пульсировал. Ее боль! Она подавила это ощущение, нашла свою тень, дрожащую в лесу. «Лоранта, иди сюда!» — сказала Айлет без силы приказа в голосе. Гулкий голос Лоранты донесся из-за темных сосеней. «Нет! Железо! Нет!» Запах, который она не могла назвать. Айлет поморщилась. Еще вдох, ее желудок сжался. Она собралась силами, попыталась открыть глаза еще раз, Веки приподнялись. Зрение медленно стало четким. Над ее головой висели старые подковы на шерстяной нити. Они крутились от своего веса, воздух гудел чарами подавления. «А, ты проснулась?» Голос звучал вместе с гулом, как вчера песня. Но в отличие от заклинания, голос этот на не действовал, ничего внутри от него не сжималось. Звук шагов... Лицо с множеством морщин появилось в поле зрения винатриц. Не спеши, ты получила по затылку. Железный амулет утихомирил твою тень. Но я дам тебе нечто более сильное, если ты будешь сопротивляться. Айлиц скривилась. Она вспомнила последние мгновения перед потерей сознания. Ребенок. Девочка бежала, потом упала. Смотрела на нее с ужасом в нефритовых глазах. Тень ярко сияла. Спутав юную душу, удар сзади. Дрожащими пальцами Айлет коснулась ноющего места за правым ухом. Ее пальцы нашли бинт, мокрый от лекарства или крови. — Не переживай, — сказала старуха, — удар только задел тебя. Прямой удар убил бы. Айлет сглотнула. Горло ее пересохло. Посмотрела на глаза, окруженные морщинами. — О, магита! — просипела она. Старуха кивнула с улыбкой, подняла чашку из грубого дерева, полную напитка. «Попытайся выпить». От взгляда Айлетт она добавила, «Это не яд и не низкая магия. Просто смесь, чтобы опухоль спала, а боль утихла. Тебе станет лучше». Хоть и не стоило доверять ведунье, но голова Айлит болела так, что было сложно думать о протесте. Ужасно медленно она приподнялась на локтях, дала старушке поднести чашку к ее рту. И начала осторожно пить. Напиток был славным, сладким. и Это ее удивило. Она выпила все гораздо быстрее, чем планировала. О, магита, посмеиваясь, поставила чашку и опустилась на стул. Она скрестила свои ноги с огромными голыми ступнями с мозолями и были видны кривые пальцы ног. Ладони ее были небольшими. Она сцепила их на животе и отклонилась, глядя на Айлет из-под кустистых черных бровей. Скажи, юная винатрица! «Что ты делала у моей двери?» Айлит тихонько опустила голову на колючий матрас, так как подняла ее слишком быстро. Комната кружилась. Винатрикс закрыла глаза, потом посмотрела на ведунью и спросила, «Вы знаете, кто я?» Старушка кивнула. «Я уже встречалась с орденом Святого Ивандера». Она рассмеялась, и глаза ее засияли. «Я была колючкой в заду Нейна Винсента много лет». Ему надоело иметь со мной дела, и он, видимо, послал вместо себя молодую кровь. Айлит открыла рот, потом остановила себя и начала осторожно подбирать слова. Вы не знаете, что случилось с Винатриром Дувинсентом? Кустистые брови подпрыгнули на лбу старушки, собрав еще больше морщин. Он мертв. Айлит не говорила, но знала, что лицо ее выдало ответ. Омагита покачала головой посмеиваясь уже без веселья. «Когда всю жизнь охотишься на беззащитных, плохо закончишь». «Беззащитных?» Айлет с трудом приподнялась на локтях и села. Хмуро посмотрела на ведунью. Видатор Дувинсент посвятила посвятил жизнь очищению мира от зла. Одержимые с опасными силами вряд ли беззащитны. Омагита посмотрела на нее с долей интереса. «Такая верность учением твоего святого? И ты согласна с сожжением детей?» Я Айлет умолкла. Голова кружилась, она закрыла глаза, жалея, что так быстро села. Склонила голову и теперь ждала, пока головокружение пройдет. И вспомнила девочку, лицо которой было белым от ужаса. Это лицо смотрело на Айлит из папоротника. Ребенку не было еще четырех лет. Большие, просто огромные невинные глаза. Глаза, полные света тени. Я видела дочь жерло, выбежавшую из дома. Айлит подняла голову и посмотрела на ведунья. Нили дубы Широн. О, Макита, кивнула. И это жерло убил винатора Винсента и спрятал дочь тут. Ведунья нахмурилась. Не знаю такого. Она чмокнула губой об один из трех оставшихся зубов. Я знаю лишь, что Фиола появилась у моей двери четыре недели назад. Привела дочь, молила спрятать ее. Сказала, что девочка была с тенью, и что мужчина пришел убить ее. Сжечь. Я поняла, что Нилли родилась с тенью. Это меня удивило. Я не отрицаю. Айлет нахмурилась, пытаясь понять, что только что услышала. — Постойте. Фиола? Фиола Дубуширон? Бедунья склонила голову. — Но она мертва, — сказала Айлет. Жерло видел ее смерть. Нейн убил ее шесть недель назад. — Тело убил, да, — сказала старуха. Айлет поняла ее. Потерла лицо руками, словно могла так привести мысли в порядок. Если Фиола Дубушерон была жестоко убита, ее тень блуждала бы и угасала, если только... Она ведьма прошептала Айлет. Она стала ведьмой. Только духи врожденных или ведьм были привязаны к теням после смерти. Дети сразу такими рождались, а ведьмы создавали такую связь неестественным образом. И так они получали власть над силой, скрытой в них. Если Фиола Дубушерон стала ведьмой, она могла управлять тенью и скрывать ее силы от мужа годами. Ведьм наказывали смертью в перемене. Только огонь мог отделить душу от тени. Но Орден Эвандера не давал такой смерть ведьмам. Они заслуживали вечных мучений. Огонь был для невинных душ. Айлит прижала ладони глазам. Кусочки головоломки рассыпались перед глазами. Собрала ли она их все? Если она задаст правильный вопрос, может быть, ей удастся все это понять. «В каком облике Фиола прибыла к вам?» Омагита почесала живот, взяла со стола трубку, стала набивать ее и зажигать, теня время. Айлит внутри вся извивалась от нетерпения, но знала, что давить нельзя. Она ждала, и вопрос оставался без ответа, пока ведунья не выпустила несколько облаков в воздух, наполнив тесную комнату сильным запахом табака. А потом Омагита постучала трубкой по зубу и сказала, «Я всегда хотела помочь ордену, насколько позволяет совесть. Похоже, ты расследуешь смерть товарища Винатора, Так что нет вреда в том, что я расскажу тебе». Она еще раз затянулась трубкой, собираясь с мыслями, а потом начала. Фиола и Жерлоду Бушерон пришли ко мне четыре года назад в отчаянии, напуганные. Фиола стала захваченной тенью, еще и была беременна. По закону Перенена, конечно, они должны были пойти к красным капюшонам и сдаться. Но они пришли узнать у меня, можно ли что-то сделать. Мне нужно было сначала понять, захвачена ли она. Я неодержима, духов не вижу, как ты. Старуха приподняла кустистые брови и кивнула Айлет. Но тут просто было понять правду. Я попросила Фиолу показать свои силы, и она подняла мужа над головой. Айлит кивнула. Ни одна женщина не смогла бы просто так поднять такого мужчину, как Жерлоду Бушерон. Если история была правдой, в теле Фиолы явно была сильная дикая тень. Омагита, затянувшись еще раз из трубки, рассмеялась выражению лица Айлит. После этого я принялась за сложное задание – переместить тень из нее в другое тело-носитель. «Это невозможно!» Воскликнула Айлит и тут же пожалела. Старуха так на нее посмотрела, что Айлит испугалась быть выгнанной из дома немедленно. Но ведунья выпустила пар, подождала. Айлит опустила голову. Простите, Омагита, прошу вас продолжайте». Хм, Омагита вытащила трубку изо рта и указала ею на Айлит. То, что твой святой запрещает низкую магию, не делает ее неэффективной. «Стоит это помнить, дитя!» Айли тихо кивнула, а ведунья хмыкнула и продолжила. «Я взяла кровь фиолы и кровь зверя, которого поймала, как нового носителя. Это был ворон. Я его поймала за неделю до этого. Птица была без глаза, но не захвачена. Здоровое существо, достойный носитель для духа фиоли. И я взяла их кровь, смешала, произнесла рунговидиад». Омагита посмотрела на Айрит Чурис. Тайную древнюю молитву. Молитву, которую не одобряет твой святой Вандер. После молитв я использовала это. Она вытащила любопытный предмет из своих лохмотьев — Маленький кристальный треугольник на бечевке. Тот висел в воздухе, тихий, но... Айлит насторожилась, уловив теневым восприятием гул, слышимый только духом. Бедунья сама могла не слышать его ведь не была захвачена, но понимала, какой звук издавал этот предмет. «Когда по нему бьешь серебряной ложкой», — сказала Омагита, «этот маленький инструмент открывает связь между двумя душами, как мост. Как только связь установлена, нужно нежно, нежно выманить тень из нынешнего носителя в другого. Гул треугольника помогает и молитве. И кровь. Старуха улыбнулась с трубкой во рту. Я вижу твое неодобрение, юная Винатрикс, но скажи: твой святой предложил тебе или ордену другое решение. Вы умеете спасать смертные души, не разрушая их смертные тела. Айлит не ответила, и та покачала головой. Я так и думала. Что случилось с Фёлой? спросила Винатрикс. «Ваша церемония сработала?» «Отчасти», — сказала ведунья, забавно скривив губы. Связь между двумя душами была установлена, и я думала, я верила, что переместила тень. Она постучала трубкой по столу, пепел высыпался на пол, и старуха растоптала его босой ступней. Фиола проснулась много часов спустя. Она была растеряна, но говорила, что церемония сработала. Хотела верить, наверное. Я не видела силу тени в вороне, но не переживала. Тени часто прячутся глубоко в новом носителе, не проявляют силу неделями, а то и годами. И я отправила Фиолу и ее мужа домой, веря, что работа закончена. — А ворон? — спросила Айлет. Я взяла ворона к барьеру и отпустила его туда. Омагита теребила трубку. Я давно так делала с захваченными тенью существами. Они слишком непредсказуемы, чтобы жить в этом мире свободно. Но я не вижу повода выдавать их таким, как Нейн или его брат по охоте. Зная, что лежало за великим барьером, Айлит не считала выбор ведуньи милосердным. Многие предпочли бы смерть, а не жизнь в ведьмом лесу. Она с дрожью спросила, «А дубушероны, вы их видели после церемонии?» Ведунья покачала головой. Я редко вижу клиентов во второй раз, но я видела их порой, когда ходила в храм Элсиноя на молитвы в праздники. Я увидела Фиолу с ребенком на руках, а позже малышка уже ходила за ней. Она не взглянула на меня, да я и не ждала. Но я была рада, что помогла им в тяжелое время. Старуха пожала плечами. Или я так думала. Айлит ствистила ноги, разглядывая ладони. Настой Омагиты сработал. Голова уже не так болела. — Вы сказали, — начала она, — что Фиола пришла к вам четыре недели назад с дочерью. Омагита кивнула. — Да. — В каком теле? — У Фиолы было тело ворона. Айлит уставилась на нее. Она словно врезалась разумом в стену, не желая принимать то, что услышала. «Она что?» «Похоже, связь между двумя душами, которую я создала, сработала», сказала ведунья, «но не так, как я хотела». «Когда тело Фиолы убил Нейн, она и ее тень прошли по этой связи. За великий барьер в тело птицы». Айлет вдохнула. Ее рот пытался сформировать вопрос, но она не могла подобрать слова. «Мне пришлось собирать историю по частям в последние недели», — продолжила ведунья. Малышка ли боялась мне рассказывать, но Фиола передала, что могла. Она не может говорить, как смертная, ведь находится в теле ворона. Но я за годы стала чувствовать впечатление духа. Насколько я поняла, Фиола оказалась в теле ворона по другую сторону барьера. Она не могла ничего сделать для дочери и отчаялась. Но через несколько недель плена случилось невероятное. Она ощутила дух дочери неподалеку, в ведьмином лесу. Через несколько недель после первого визита к Дубушу Роном Нейн вернулся забрать малышку Нилле. Я не знаю деталей. но ребенок как-то сбежал от него в лес из за барьер. Винатор Нейн пошел за ней туда. Фиола спрятала от него дочь. А потом, используя брешь, которую сделал винатор в чарах барьера, они вернулись в наш мир. Фиола привела дочь ко мне. Айрит сжала кулаки. Ей казалось, что она услышала и те слова, которые Омагита решила не произносить или которые Фиола решила не передавать. Кажется, кусочки головоломки медленно соединялись. Жерло преследовал Нейма. Хоть он сказал Айрит, что не догнал их, они все-таки могли столкнуться. И в том сражении Нилли убежала в гедный лес. Нэн не хотел, чтобы ребенок страдал в проклятом лесу. Ядовитый воздух, монстры, зло, пожирающие душу. Он оставил бы многих захваченных тенью там, но за Нилли пошел, чтобы найти ее и спасти, и сжечь. Но не нашел девочку, вернулся к барьеру, открыл проход для себя. А Фиола, прячась неподалеку с дочерью, Увидела в этом шанс, спикировала и ударила Нейна по затылку. Ударила острым клювом изо всех сил дикой тени и вместе с дочерью сбежала из проклятого леса назад в наш мир. Но это не все, — прошептала Айлет, кривясь как будто от боли. Одни в которые забрали у Нейна, а попытка залатать великий барьер а мертвая женщина, которую Терен назвал искажающей ведьмой. Как все это вписывается в историю? Винатрикс заерзла на соломе, прислонилась к стене домика. Она пыталась сплести информацию, но не могла расставить все по своим местам. Глядела на ведунью, а та смотрела на нее. «Почему вы рассказываете мне это?» – спросила девушка. «Вы прятали милей неделями. Почему сейчас сдаетесь?» «Я вот-вот умру», ответила, «О, — ответила Омагита. «Я решила, что лучше передать то, что я знаю тебе, чем уносить с собой. А еще мне сказала так поступить Нилли». «Что?» — Алит качнула головой. «Как это сказала Нили? «И что значит, что вы вот-вот?» Видунья -вот...» откинула голову и засмеялась, фыркая и шмыгая носами. Смеялась она долго, а когда успокоилась, вытерла кожу вокруг глаз. — О, твое лицо, девочка! Словно ты не знаешь, что все мы со временем умрем. Это не должно шокировать. Но да, она сложила ладони на животе. Он видение. Ее тень дает ей видеть прошлое, настоящее и будущее. Когда ее охватывает видение, ей нужно рассказать его тому, кому оно предназначено. Ей ужасно больно сдерживать видение, и она слишком юна, чтобы научиться подавлять это. Она сказала, что я умру в тот день, когда юная Винатрикс придет навестить меня. Значит, мой конец уже близко. Айлит замотала головой. Я не буду убивать вас, воскликнула она. Это не значит, что я не умру. Почему тогда вы помогли мне? Когда вы увидели меня, почему вы не сбежали? Вскинула руки Айлит. Это ускорило бы мою смерть. Я подумала, что ты захочешь успокаивающий чай. И хотя бы выслушаешь меня. Старуха строго посмотрела на нее. Вот и благодарность. А мне что теперь делать? Спросила Айрик. Что мне делать с тем, что вы мне рассказали? Делай твою работу, полагаю. Помоги-то цокнула языком и добавила. Если только тебе не страшно убивать детей, тогда придется придумать что-то умнее. Но это уже не мое дело. Я умру, так что уже не смогу защищать Ниль от таких, как ты. Она все еще с мамой, так что не одна от меня. Но ты захочешь, старуха затихла от грохота снаружи. Айлет вздрогнула и посмотрела на перекошенную дверь дома. Это были вопли зверей, которые кричали и визжали. Все эти существа из клеток снаружи. Что? спросила она. Омагита посмотрела на Айлит и глаза ее заблестели. А, так это сделает она? Дверь распахнулась с грохотом. Женщина стояла на пороге, такая высокая, что ей пришлось пригнуться, чтобы войти. Длинные, спутанные, бесцветные волосы обрамляли лицо со строгими чертами. Покрасневшие глаза смотрели на мрак дома. В них сиял неподавленный свет тени. Где ребенок? проревела женщина.